Глава 17 Той же ночью, немногим позже, та же самая карета, которая оказала неоценимую помощь Луидору в миг наивысшей опасности, остановилась у дома с представленной лестницей. Того самого, где она останавливалась несколькими часами ранее и где, судя по заверениям незнакомца, Луидора должен был ждать друг. Это все еще была территория квартала Море одного из самых опасных в Париже. Но высокого незнакомца в черном плаще, по-видимому, это обстоятельство ничуть не смущало. Он спокойно вышел из кареты, также спокойно подошел к обветшалой деревянной двери, также спокойно достал из кармана ключ, отпер дверь и вошел внутрь. Перед ним встретили четыре вооруженных до зубов человека в мундирах гвардейцев. Вначале они преградили ему путь, но когда незнакомец распахнул плащ и они увидели Люмье, так сразу отошли, пропуская его к лестнице. Люмье быстро прошел на второй этаж и вошел в единственную имевшуюся там комнату. В комнате находились трое. Двое вооруженных гвардейцев и кардинал Ришелье. Никто бы не узнал сейчас всесильного министра в этом длинном плаще и шляпе с загнутыми полями. Сейчас он больше напоминал по весу, нежели кардинала. Едва Люмье появился, как оба гвардейца покинули комнату, а кардинал, он начал медленно поглаживать двумя пальцами край остроконечной бородки. Люмье прекрасно знал эту привычку. Кардинал неосознанно прибегал к ней всякий раз, когда его охватывало беспокойство. Ты опоздал, и я все еще не вижу Луидора. Коротко и несколько отрывисто бросил решелье. Имелись серьезные причины, ваше Преосвященство, негромко ответил Люмье, и видя, что кардинал ждет объяснений, добавил. К тому же Луидор не пожелал с вами встречаться. Возможно, он бы и согласился, если бы знал, кто именно его ждет. Но, как вы понимаете, я не мог ему об этом сказать. «Скверно, весьма скверно», — задумчиво произнес Решилье. В его взгляде появилось разочарование и недовольство. Это уже вторая плохая новость за эту ночь. Тебе известно, что герцог Орлеанский самолично явился в дом графини де Суасон и увез ее в неизвестном направлении? — неожиданно спросил у Люмьери Шелье. По всей видимости, я просчитался. Эта графиня значит для них гораздо больше, чем мы полагали, иначе принц не стал бы так откровенно и так дерзко себя вести. Мне приходилось видеть его высочество вблизи Нового моста в окружении своих фаворитов. Уподобившись самым ничтожным разбойникам, они срывали плащи с прохожих и забирали у них кошельки, — заметил Люмье. — Ты прав, — не мог не согласиться Решелье. — Принцам руководят самые низменные желания. И слава богу! Будь у него хотя бы частью ума Медичи, мы бы находились сейчас далеко от Парижа и издали созерцали бы Генриха V, либо Гастона I. Однако перейдем к делу Люмье. Для начала нам необходимо выяснить, где находится его высочество. Займись этим вопросом незамедлительно. Возможно, нам еще удастся спасти графиню хотя надежда на спасение почти не остается. Они не станут медлить. Ваше Преосвященство, я точно знаю, где именно находится его высочество в данную минуту. Вот как? Решилье не мог скрыть удивление в голосе. И где же? У толстушки буржуаз. Странно, пробормотал кардинал. Обычно его высочество... Отправляется к ней, когда испытывает расстройство. Что же могло его так сильно расстроить? По всей видимости, встреча с Луидором. Так они встречались. Я весь во внимании, Люмье. Как вы помните, ваше Преосвященство, я рассказывал о том, что Луидор отказался от встречи с вами. В своей манере негромко и вкратчиво заговорил Люмье. Так как у меня был приказ вашего Преосвященства спасти Луидора, я принял решение проследовать за ним вместе со своими людьми. Благодаря этому решению нам удалось несколько раз направить преследователей по ложному следу, а позже задержать их у моста. Так уж случилось, продолжал рассказывать Любье внимательно слушающему кардиналу, что когда Луидор появился на мосту, Там проезжала карета его высочества. Подробностей я не знаю, но, судя по последующим событиям, Луидор высадил его высочество и забрал карету, которую немного позже сбросил в сену. Было темно, однако я стоял близко от моста и услышал шум, а за ним увидел торчащие в реке колеса. Следом я услышал женский крик. И увидел, как на краю моста появилось светлое платье и полетело вслед за каретой. Потом раздался еще один всплеск. Предполагая, что в воде может оказаться Луидор, я приказал лодочнику Мартену отправиться ему на подмогу. Однако мне хотелось узнать, кому именно принадлежало платье и что за женщина спрыгнула с моста. Посему я сел во вторую лодку и отправился вслед за Мартеном. И, кардинал затаил дыхание, это была графиня де Суасон. Не может быть никаких сомнений. Луидор вместе с Мартеном перенесли ее в лодку. Лодочник поможет им покинуть Париж и перебраться на мельницу. Ту самую, которую мы берегли для особых случаев. Там есть все необходимое. Пища, «Одежда...» «Эта новость стоит всех остальных. Браво, мой друг! Ты отлично потрудился!» Кардинал широко заулыбался. «Этот луидор заслуживает нашего одобрения. Он сделал все в точности, как мы того и желали. Но...» Улыбка кардинала исчезла. Он снова стал серьезен. «Он не заподозрит Мартена?» «Если да...» Тогда можно ожидать всего, что угодно. Люмье отрицательно покачал головой. Они и прежде были знакомы. Луидоры понятия не имеет, что половина лодочников в Париже служит вашему преосвященству. Об этом никто не знает. За исключением Марии Медичи. Задумчиво поправил его кардинал. Она все знает, и у нее сотни соглядатаев. Королева-мать скоро поймет, что именно происходит. Думаю, она уже начала поиски графини. Следовательно, она скоро найдет их. Они могут оставаться на мельнице не более трех дней. Потом следует перевести их в другое место. В какое? Не знаю, не знаю. Я подумаю над этим. В любом случае, это место... Должно находиться недалеко от Парижа. А если Луидору вздумается вернуться в Париж?» Кардинал усмехнулся, услышав эти слова. «После всего, что он пережил этой ночью, зная, что его ждет, полно люмье. Он не настолько глуп».